Глава шестидесятая «А как тебе моя выставка?» — спросила Аня. «Анюта, ты у меня неиссякаемый источник положительных эмоций». Огромные картонные квадраты с фотографиями для выставки уже стояли готовые у стены в ее комнате. «Прогресс!» — шутили мы. Первая её фотовыставка была про насекомых. Страшные монстры упирались в зрителя огромными нездешними глазами. Вторая, на радость участникам, о черногорских котах. И, наконец, на этот раз — люди. На другой день открывался в нашей теплой Будве форум русских европейцев, и наша Аня намеревалась получить там свои пятнадцать минут славы — шесть портретов на выставке фотографии. Выбор был странный, как и все, что делает Аня. Я-то только радовалась, что не пауки. Шесть портретов, шесть наших общих балканских приключений — Портрет, которым Аня особенно гордится, и цены которому я, конечно, определить не могу, это какая-то, как говорит Аня, суперизвестная американская певица, которая выступает под псевдонимом ЛП Смешная девчонка в лихо заломленной шляпе. Аня впервые получила заказ на съемки концерта, причем в Хорватии. И мы с ней поехали в самую жару, сначала на автобусе, а потом на кораблике через древний сплит в городок Шибеник с крепостью на горе, средневековым замком и садом с лекарственными травами у монастыря святого Лаврентия. Певица честно отработала под оглушительный рев поклонников, а потом также добросовестно принимала в специально отведенном месте журналистов и фотографов. «Я даже из-за угла, меня не пустили», Щелкнула Анну на телефон со знаменитостью. Но на выставке, конечно, будет портрет на сцене в ковбойской шляпе с сияющим взглядом. Вот тоже из Хорватии, пианист, видны только лицо и руки, а рояль сливается с темнотой. Это мы на концерте, на церемонии, где мне давали какую-то награду за мои усилия, скромные, вернуть на Балканах интерес к русской литературе. Мой любимый — добродушный краснощёкий кондитер в поварском колпаке с белоснежным тортом в руках. Это уже из нашего летнего путешествия по Сербии. Два портрета с прошлогоднего форума Борис Гребенщиков и Владимир Сорокин. «Да, не скучно, она год провела». А в завершении безымянный портрет «Бакельский стрелок». На картине Бока «Бококотерский залив» и в его прекрасных водах на маленьком плотике качается привязанный петух. Это не просто петух, это символ турецких захватчиков. Со спины снят стрелок в черном, шитым золотом жилете с красным поясом, у него на плече ружье. Поза схвачена. Это как они черногорцы умеют: спокойное и напряженное одновременно. Враг не пройдет. Мужчины наши покоют картины, пора ехать и монтировать Анину выставку. Завтра сюда съедется народ, который поразбросала по Европе. Анне слава, а мне московские друзья, которых я не видела уже несколько лет.